Глава восьмая. Я сомкнул на мгновение веки, пытаясь прогнать возникшую в висках боль. Желание глотнуть запрятанное мишкой виски стало невыносимо острым. — Ну, вот и доехали, — удивился я, заметив указатель на Степановку. — Самое сложное позади. — Не торопись. Тихое предупреждение Дарьи резануло по нервам сильнее, чем мокрый кинут трассе. Сейчас нам надо запечатать ее могилу. Крест, установленный вами с другом, Евдоха снова выдавила, а значит, может найти пристанище в гробу. Прям как вампир, — нервно хохотнул я. Перспектива шарахаться ночью по кладбищу не радовала, но делать было нечего. Я свернул на знакомую просеку и, затормозив перед железной оградой, на всякий случай перекрестился. — Вот ты и стал верующим по неволе, — усмехнулась Дарья. — Иди за мной и ничему не бойся. Те, кто встал в ряд, на нашей стороне. Это жертвы Евдохи, удерживаемые на земле ее заклинанием. Откроем доступ на небеса, и сотни грехов отмоешь, а еще заслужишь благодарность их родственников. Всепановки давно боятся выходить по ночам за порог. Я понял значение ее фразы встали в ряд, пройдя несколько метров за калитку места упокоения усопших. Серые тени на фоне чернеющих в темноте погостов. Они держались за руки, образуя коридор до могилы вдохи. Я боялся смотреть за спины призраков. Хватало того, что слышал. Если в первое посещение кладбища меня поразила давящая тишина с отсутствием признаков жизни насекомых и птиц, то сейчас воздух сотрясался от множества звуков. Надрывно каркали вороны, пизжали кошки, собаки выли так, будто оплакивали покойников не за одно столетие, а еще треск сучьев под невидимыми ногами, дикий хохот и ор, закатившихся криком младенцев вот это какофония прошетал я сквозь сжатые губы но Дарья меня услышала и ответила бесится нежить мечется но сделать ничего не может мы не только под защитой бога но и ее же силы она выставила перед собой черный том знаешь сколько тут заклинаний новых выдуманных самой и вдохой и не раз ею апробированных много Чуть слышно поинтересовался я. Сто тридцать. Ровно по одной на каждый год жизни. Последняя самая сильная, написана кровью. Это защита тебя от напасти до тех пор, пока она не подселилась. От любой, понимаешь? Мне показалось, что она улыбается. И от посторонней нечисти тоже. Она ударила книгой по щупальцу черной тени протянутому сквозь расставленные ноги призрака. Жуки вой и шипения, как от сильной боли, раздались в зарослях кустов. Поднялся ветер, обрушивший до на нашей головы жухлую траву с прелыми листьями и жирный пепел. — Ну вот и еще один рассыпался, — рассмеялась девушка, которая, казалось, не боится вовсе. — Теперь ставь на место крест, хоть одну молитву, знаешь? Я отрицательно покачал головой, крещенный в детстве нехресть, как и множество своих сверстников. Хорошо, я буду читать молитву, данную нам самим Христом, одинаковую во всех верованиях, и знать ее должен каждый. Вслушайся и запомнишь. Она зажала Том между ног, освободив руки для того, чтобы креститься. Отчи наш и же еси на небес всех, Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Реп наш насущный даст нам днес и остави нам долги наша, же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в Искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Во время, что Дарья читала молитву, я успел поднять ставший невероятно тяжелым крест и с трудом воткнул в присыпанное землей отверстие. Ну вот и все. Я придавил ногой почву вокруг распятия с именем. Спасибо папу, что рискнул поставить его на этом месте. Отец Федор на собственное избережение деньги прихожан восстанавливает церковь. Он давно борется с проявлениями потустороннего. Если что, обращайся к нему. Всегда выслушает, поймет и поможет. — Если бы знать раньше об этом всем, — ответил я, прокручивая в голове события последних дней, — обратился бы непременно. — Раньше у тебя были я и Дашка. В этот раз ее голос был полон печали. — Хотя почему были? — вскинула она голову. — И останемся с тобой? Да Шулька пока живет, а я в памяти. Мне нужно большего. Я вздохнул, сдерживая поток нахлынувших чувств. Нечестным будет с моей стороны ставить на весы свое чувство влюбленности и любовь и души погибших родственников. Я всегда буду рядом. Дарья приложила ладонь к моему сердцу, и я снова ощутил уверенность и покой. Не рви себя и меня. Обещаю, если увижу, что тебе грозит смертельная опасность, не брошу, найду способ вернуться и помочь. Она приложила тонкие пальчики к моим губам, словно предугадав, что я хотел сказать. Не надо, молчи, нужно доделать все до конца. Времени чуть осталось, еще немного, и я не смогу удерживать вдоху в доме. Так вот, где все это время находилась душа ведьмы. Но что тогда шевелило книгу? Я не стал задавать вопрос вслух, решив, что действительно нужно поторопиться, и даже не заметил, как исчезли охраняющие нас призраки и стихли звуки, невозможные для этого времени суток. Но в деревне по-прежнему лаяли псы, а в гнездах на кронах редких деревьев Отрывисто ворчали растревоженные вороны. Воздух очистился от невыносимого зловония, и теперь ветерок ласково трепал наши волосы. — Вот и успокоилось тут все, — высказала Дарья вслух моей мысли. — Осталось навести в деревне порядок, и Степановка начнет возрождаться. Я по ее требованию остановил машину в десятки метров от дома. В слабо освещенных окнах метались тени. Кто-то без моего разрешения проник в дом и зажег свечи, — удивился я. Нет, это сожжавший меня огонь возрождается в головешках, в печи. Скоро мы с ним снова встретимся. И только теперь я понял, каким образом она собирается уничтожить ведьму. — Ты хочешь сжечь ее вместе с собой. Я зажмурил глаза, с трудом впуская в легкий и ставший тяжелым воздух. Но во второй раз тебе уже не возродится, Ты уйдешь окончательно. Ты знал это с самого начала. Научись смотреть правде в глаза, иначе нельзя. Я вцепился в ее руку, пытаясь утянуть назад в машину. Пусть хоть на полчаса, но она станет моей, раз любит. А там пусть будет, что будет. Девушка отчаянно сопротивлялась, пытаясь словами достучаться до разума, опутанного сильнейшим желанием. — Это не ты! Очнись! Не поддавайся ему! — удар по щеке вернул меня в реальность. — Я должна уйти, это не обсуждается. Она коснулась губами моего подбородка, словно пытаясь извиниться. — И уйти девственной — это одно из условий того, что я до сих пор на земле. — Я очень люблю тебя, и всем сердцем хотела бы быть с тобой, остаться, прожить. Дарья поперхнулась и начала хватать посиневшими губами воздух, словно борясь с удушением. Я попытался помочь, но было толкнут в сторону. — Сейчас пройдет. Она откашлялась и глубоко задышала. — Мой срок пребывания на земле подходит к концу. Время принять решение. Я должна помочь своей семье. Их души застряли в тоннеле, я тебе говорила. Даша тепло улыбнулась, и, как это было раньше, святые улыбки согрел мне сердце. Мы на земле гости. Приходим и вновь уходим, но обязательно возвращаемся, хоть и в другом теле. Я не могу лишить этого любимых. Они дожидаются в кромешной темноте без времени, не зная, на что им надеяться. Все началось из-за меня. И только я смогу все закончить. Я заглянул через ее плечо и ахнул. Она была права. Небесное правосудие уже нельзя было остановить. И за киплами нежадно облизывали столетние бревна моего наследства, моментально окутав прилегающее пространство сверхсильным теплом. Сознание того, что осталось лишь несколько минут, и мы расстанемся навсегда, навалилось внезапно. Пробивая поставленную Дарьей защиту на чувство, Мне стало по-настоящему страшно. Жар огня пробирался сквозь одежду, стекая ручейками пота по позвоночнику в брюки. Горячий воздух искушающий волной ударил в лицо. А что творилось сейчас там, в самом сердце пекла? Что произойдет с Дарьей через секунду, после того, как она войдет в дом? Такую боль ей придется вытерпеть, а я буду стоять и безучастно смотреть. — Нет! Я с силой прижал ее к груди и сделал несколько шагов в сторону калитки, в темноту прохладного спасения, насильно увлекая за собой рыжие счастье. — Отпусти! Она не кричала, не сопротивлялась, а шептала чуть слышно, каждым словом разрывая сердце. — Не делай еще больней. Пожалей прости я и так боюсь вот и не ходи туда нари улыбнулась пытаясь подбодрить лупенький думаешь я смерти страшусь силе боли я уже мертва и прошла очищение огнем боюсь забыть твое лицо не узнать она снова предприняла отчаянную попытку вырваться отпусти не хочу не хочу опять оставаться один жить как ни в чем не бывало прокручивая в голове картинку еще и твоей смерти. Я вернусь. Не верю. Я уже объяснила. Мы всегда возвращаемся. Душа живет вечно, погибает тело, но в нем я сейчас могу находиться лишь ночью. Страшно быть тенью. Как я смогу узнать тебя, если ты станешь другой и не будешь ничего помнить? Этого я не знаю. Но мы встретимся. Обязательно. Нашли же друг друга в этот раз если вы не вдоха. Обещаешь? Я с мольбой смотрел в зеленые глаза, понимая, что вынуждая ее сказать что-либо обнадеживающее. Мне необходимо было это услышать, чтобы решиться стать безучастным свидетелем самоубийства. — Да, обещаю. Я с трудом заставил пальцы расцепиться и сделал шаг в сторону, но тут же был возвращен чуть слышно, прошептанной просьбой. — Постой, поцелуй меня. Наш поцелуй был полон отчаяния. Первый и последний на этом свете. Живой целовал мертвую, последние секунды ее пребывания на земле в теле девушки, так и не ставшей женщиной. Сминая губы девчонки, влюбившейся много лет назад в соседа, на несколько дней приехавшего из города, мальчика снявшего с дерева ее котенка, в меня. Черная книга в ее руках вновь ожила. Она меняла размеры, дрожала, пытаясь откинуть толстую кожу обложки в надежде, что я все-таки прочту страницу, написанную кровью 130-летней женщины. Ведьмы, считавшие, что стала жертвой неразделенной любви. Дом горел, откидывая яркие тени живых языков адово пламени. Крики старухи, звонкоголосой женщины, юной девушки, хрюканье, ржание, бление вой рвали мой мозг. Множество тембров голоса одной оболочки. Души черной, недостойной увидеть небо, и никакому огню невозможно было ее очистить. — Будь ты проклят проклят бежала запертая в ловушке колдунья земля к земле пепел к пеплу прах к праху начала читать за упокоенную католика дарье. я отвернулся не в силах смотреть как она входит в костер где то в глубине души боясь что все что она говорила неправда она жива и сейчас я услышу крик боли Но проходили секунды, минуты, а его не было. Значит, все открытое мне не было вымыслом. «Будь проклята!» — стало последним криком Евдохи. Остался гул пламени за спиной и глубокое чувство утраты. «Да что ты стоишь истуканом? Дом-то сгорить, тушить надо!» Раздался над духом голос Аркадия, выделяющийся хрипотцой среди криков других людей, спешащих на помощь. «Эх, знал ведь, что это добром не кончится!» Я почувствовал тяжелую руку, легшую на плечо. В лицо ударило наполненное перегаром дыхания. «Но ты не переживай, Андрейка, К лучшему это все! Ни к чему тебе ведьмин подарок!» Он перекрестился. Ей Богу, ни к чему!» Вся деревня, наконец, вдохнет спокойно, а то ночью хоть по улице не ходи. Такое бы дело было. поклеще, чем ви, показывают. Только, кроме тебя, никто ничего не видел. Я сплюнул и отвернулся, давая понять, что не хочу разговаривать на эту тему. Но с Аркадием подобное не проходило. Он обошел с другой стороны и снова стоял передо мной, заглядывая в глаза. — Все видели? Только говорить бояться. Вот и ты, лучше молчи, вывалил я на него свою злость. Да я могила! Он чертыхнулся, тут же перекрестился и, потирая руки, пробурчал. А выпить нужно, помянуть, так сказать, заблудшую душу. Вот поэтому ты и оказался в дурдоме. Нечего на ведьму пьянство свое валить. Сын учительницы поправил пиджак и натянутую до бровей бейсболку, мою, между прочим, видно, выпало из кармана, и с обидой проворчал. «Что, сотку на самогон пожалел, напомин помин родственницы? А я ведь и за могилой следил, и за домом приглядывал, и еще могу пригодиться!» Я достал пятьсот рублей и, сунув руку алкоголика, чуть не бегом рванул к машине, не дожидаясь полиции, желая как можно скорее очутиться дома. Дарья вернулась к своим родным, и здесь меня больше ничего не держало. Я стоял на балконе с тоской, глядя вниз. Землю давно покрыла трава, распустились листья. Весна возродила замерзшую на зиму жизнь. Но со мной было все слишком сложно. С момента исчезновения Дарьи прошел месяц, а легче на душе не становилось. чувствовал себя полностью опустошенным. Я так и не выполнил ни одного данного ей обещания. Не встретился с отцом Федором, не начал писать книгу. Я совершенно потерял желание жить, не спал по ночам, не боясь, а скорее мечтая, чтобы какая-нибудь нечисть нашла меня и уничтожила мстя за Евдоху. Скрип паркета под невидимыми ногами непонятные шорохи внушали не страх, а надежду. Но вместо Дарьи со мной оставалась Даша, защищая жилье. Кошка частенько замирала, вглядываясь в темноту, или шипела, замечая что-то странное всевидящим мокком твари, допущенной в оба мира. «Чего шумишь, Даш?» — спрашивал я, но в ответ слышал только мурлыканье. И так каждый день и ночь, и просвета не виделось, а вот если шагнуть вниз, то... Я услышал шипение Дашки и открыл глаза, удивившись тому, что происходит. Я стоял на стуле опустив одну ногу, за перила балкона. «Только подумай, что не хочешь жить, и сатана...» Вспомнилась сказанная Дарьей фраза. Я вздрогнул, решив, что пришел срок читать Библию. Дашка сверлила меня ореховым взглядом. Я пошатнулся со стороны, могло показаться, что решил прыгнуть вниз. Кошка выгнула спиду, взглянув на распахнутую балконную дверь, и зло зашипело, заставив меня обернуться. Никого зримого рядом не было хотя я почувствовал зловоние и холод, коснувшийся лица. Дашка яростно заворчала и обернулся к ней. Взгляд рыжей бестии был направлен за мою спину и горел зеленым огнем. Ветер мягким диплом коснулся моих волос, и я ясно услышал — не делай этого.